Обойдя маяк кругом, он вышел на скалы, обращенные к морю, где никто не мог его видеть. Семейство иногда мешало ему. Все они не могли серьезно заниматься делами. Интересно, всем ли папам приходится так трудно, как ему? Итак, идея выспать во сне ключ или искать его была ошибочной. Его надо было вычувствовать, Папе надо попытаться настроить себя на тот же лад, на какой настраивал себя когда-то его тесть. Теща всю свою жизнь теряла и разбрасывала вокруг все, что у нее было, а остальное просто забывала. Тогда тесть мысленно сплетал в своей голове воедино целую цепь разных деталей и больше ничего не требовалось. Он всегда находил, а потом ласково говорил старое-то ты рухлить. Папа попытался последовать примеру тестя. Он бесцельно слонялся среди скал и пытался сплести в своей голове воедино цепь из окружавших его деталей. В конце концов ему показалось, что все, чем была занята его голова, он перетряхнул в памяти, и все детали начали прыгать, как горошины в банке. Но больше ничего не случилось. Его лапы отыскали протоптанную дорожку, извивавшуюся среди больших камней и глыб в низкой, сожженной солнцем траве. Пока папа ходил там, пытаясь сплести вместе все детали, он вдруг подумал, что, возможно, именно смотритель маяка протоптал эту тропинку. Должно быть, этот смотритель множество раз ходил этой дорогой. Давно им давно. И должно быть, выходил прямо на прибрежные скалы, точь в точь, как это делал папа. Тропинка кончилась. Ничего, кроме пустынного моря, там не было. Папа подошел к краю скалы и посмотрел вниз. Гора здесь отвесно и причудливо спускалась вниз, одна крутизна сменяла другую. Сплошное танцующее сочетание резких изгибов, крутых поворотов и красивых коварных линий, сочетание, тянущееся глубоко-глубоко вниз. Вокруг подножия горы бормотал прибой. Огромные массы воды поднимались и падали, ударялись о скалы и снова падали навзничь, словно огромные, бредущие ощупью существа. Черная вода лежала внизу в тени. Папины лапы дрожали, и чуточку кружилась голова. Он быстро сел но не мог заставить себя не смотреть вниз. Это было огромное море, глубочайшее море, совсем иное, чем то, которое, играя у них дома, вокруг причала, выбрасывало волны на берег. Сильно наклонившись, папа увидел маленький уступ как раз ниже вершины. Как-то само собой получилось, что он соскользнул вниз в гладкую пещерку в отвесной скале, полую и круглую, как стул. Миг, и он оказался совершенно одинок, изолирован от мира. Вокруг него были только небо и море. Здесь должно быть сиживал смотритель маяка. Он сиживал здесь часто. Папа задремал. Вокруг него все было головокружительно-величественно, и шум в голове был сильнее, чем когда-нибудь. Иногда смотритель маяка приходил сюда, когда на море начиналось сильное волнение. Он видел, как чайки плыли по ветру к грозовому небу, а брызги прибоя летели вверх. Они летели под ним и перед ним, словно тучи снега. Круглые жемчужные воды поднимались и какое-то мгновение отдыхали в воздухе, прежде чем опуститься, опуститься в черноту и грохот там, внизу. Папа открыл глаза и задрожал. Он прижался спиной и лапами к каменной стене, где в трещинах горы росло множество мелких белых цветов. Подумать только, цветы! А в самой широкой трещине светилась рыжая ржавчина. Там лежал тяжелый железный ключ. Что-то снова сплелось в цепочку в голове у папы Мумитроля конечно, все совершенно ясно. Это было место одиноких раздумий смотрителя маяка, место размышлений. Именно здесь он и оставил ключ, чтобы папа нашел его и принял на себя маяк. С величайшей торжественностью, силой волшебства папа был избран владетелем и охранителем маяка. «О, нет!» Не может быть! Как чудесно! Ты нашел его! воскликнула мама Муметроля. Где он был? закричал Муметроль. О, точно сказать не могу.